Глава 18. Давыдов. Глава тайной канцелярии. Подвалы тайной канцелярии – место, куда легко попасть, но практически невозможно выбраться. Казалось, стены этого страшного места пропитаны людскими страданиями и кровью, а каждый камень беззвучно вопит от боли и ужаса, которым стал невольным свидетелем. На стене, закованный в цепи, висел человек. Хотя сейчас его человеком можно было назвать с большой натяжкой. Тело, все в толстой корке грязи и крови, источало зловоние нечистот. Покрытое многочисленными следы пыток, оно уже было не в состоянии реагировать на новую боль, что старательно пытались причинить заплечных дел мастера. А в их умении сомневаться не приходилось. Годы практики как-никак. Лишь иногда кусок мяса, бывший некогда человеком, кривил разбитые губы и что-то пытался сказать. Но из горла, истерзанного мучительными, рвущими связки криками, уже вырывался лишь тихий хрип. Я с легкой брезгливостью смотрел на того, кто раньше гордо именовал себя князем Вяземским. После ареста он до последнего не мог поверить, что его так просто могли отдать Давыдову. Ожидая с минуты на минуту приказа об освобождении, Узник вел себя нагло и очень самоуверенно. Как же, древний и уважаемый род, числящийся в близких друзьях самой императрицы. Но даже не подозревал Вяземский, что они уже давно стали ей как кость в горле, ни проглотить, ни выплюнуть. И лишь, оказавшись в подвалах тайной канцелярии, глава рода понял, что больше не на что надеяться и не во что верить. Человек, привыкший сам причинять боль, оказался очень чувствительным к своей. Оказавшись растянутым на дыбе, он запел соловьем до да так, что писарь и дознаватель из тайного сыска успели смениться три раза. Поведал он, захлебываясь криками, и про деятельность Ватикана на территории империи, и про свои дела с империей ацтеков. Вот только, когда речь зашла о Громовых, ему как язык отрезали. Замолчал, и ничего не могло его взять. Мычал, хрипел, ругался, но правду рассказывать отказался на отрез. И только, когда стали ломать кости его сыну, что лежал рядом, заговорил, проклиная всех. От хриплых слов, что срывались с искривленных нечеловеческой мукой губ, волосы у присутствующих становились дыбом. Оказывается, Вяземские уже очень давно наладили связи с империей ацтеков, И сам глава рода даже лично бывал у них и смог приобщиться к некоторым тайным темным ритуалам жрецов. Источая ненависть, рассказал он, как готовил обряд, выкачивая силы из громового младшего. Сдал тех, кто в нем участвовал. Как искусственно разжигал в императрице ненависть к старому роду и уничтожал его членов одного за другим. Поведал и об участии Ватикана, и о его пособниках. Всех сдал старый князь, что уже не надеялся увидеть свет божий, и подлая натура его не хотела уходить на тот свет в одиночестве. Молил он лишь о скорой смерти, уже не помышляя о простом заточении. Весь о том, что род его будет изгнан за пределы империи, воспринял с безразличием. И лишь злобной радостью загорелись его заплывшие кровью глаза от известия, что его друг Салтыков сидит в соседней камере, полностью лишенный своих сил и потерявший сына, которого убил Владислав. Хрипло засмеялся он и потерял сознание. После от него уже ничего не могли добиться. Приказав подготовить тело к казни через повешение, я пошел к Салтыкову. Запись его боя с Громовых, присланную Олениным, Я уже посмотрел, но хотелось пообщаться напрямую с пока еще адекватным князем. Выйдя из пыточной, я прошел по длинному коридору. Мысли о том, как переменчива может быть судьба, не покидали меня. Еще вчера это тело жило, ело, спало, справляло естественные потребности и наслаждалось мимолетной властью. А сегодня висит на дыбе, превратившись в безвольный кусок мяса, молящего о быстрой смерти. Такие размышления не раз посещали меня и раньше, учитывая специфику моей работы, но сегодня накатило как-то особенно сильно. Ведь, несмотря на то, что Вяземские заслужили каждую минуту своей боли, все-таки это был старый род, и уничтожение его не несло никакой радости. Дойдя до камеры, я остановился и подумал, что вести разговор там, где даже присесть негде, будет неудобно. Немного поразмыслив, я приказал сопровождающему меня охраннику привести заключенного в комнату для допросов, и по широкой лестнице, стертой бесчисленными шагами тысяч ног, поднялся наверх, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Все-таки годы берут свое, стар я уже стал лазать по подвалам. Выждав немного, я прошел по длинному коридору и вошел в одну из неприметных дверей допросной комнаты, Салтыков уже был тут и сидел прикованный к широкому столу за руки, на которых дополнительно висели подавители. Сев в удобное кресло напротив него, я достал записывающий кристалл и пристально на него посмотрел. «Что смотришь, Володя?» — ухмыльнулся он. «Таким взглядом можно дырку в человеке просверлить». «Зачем же взглядом, Аркаша?» — вздохнул я. «Для этого у нас есть другие инструменты». «Пугаешь, значит?» «Ну, можешь не стараться. Пуганный я уже». «Видать, плохо пугали тебя, раз ведешь себя так. Или не понял, куда попал». «Да как попал, так и выйду», — отмахнулся он. «Подумаешь, ну, покидались эфиром, повздорили, с кем не бывает. Выплачу виру, да и забудем об этом». «Ты мне лучше скажи, что с людьми моими? Ты, Аркаша, действительно дурак? Или прикидываешься? Какие к черту люди? Тебе сейчас о себе подумать надо. Ты хоть понял, что ты натворил? По твоему глупому лицу вижу, что ни хрена ты не понял. Ты без объявления войны напал на другой род, причем возле ворот академии, в которой учатся студенты из благородных родов со всего мира». А если бы кто-то из них пострадал? Но и это не все. Даже если бы пострадали, что-то можно было бы придумать. Но ты напал на Громовых. И что? ощерился он. С каких пор они стали неприкосновенными? Знал бы, что старик вернул силу, еще больше бы магов взял. То есть ты даже не знал, что сила к нему вернулась? Удивился я. Напал на немощного старика, неспособного за себя постоять? Ну и мразь же ты, Салтыков. Ну, ладно, это дело десятое. А насчет Громовых? Ты что, ни газет не читаешь, ни телевизор не смотришь? Их рот сейчас на слуху у всех магов мира. Первый высший за все время существования истории. У империи на них огромнейшие планы. А ты захотел вот так разом... Перечеркнуть их по собственной глупости? Громовский щенок убил Кирилла, и я должен был отомстить. Убил? А ты самоубийство видел? Твой идиот без предупреждения напал на высшего и использовал истинное пламя. Не убей его, Влад, сам бы помер в муках через пару минут. Это у вас семейное? Бить из-под Совсем рот Салтыковых обмельчал. Да как ты смеешь? Скинулся он. «Смею!» — ударил я ладонью по столу. «Ты еще ничего не понял, да? В этот раз ты влип, Аркадий, и влип по-крупному. Откупиться у тебя, как ты делал это обычно, не получится. Да, собственно, как и выйти оттуда на своих двоих. Да, наверное, и в принципе выйти не получится. Слишком уж громкое дело получилось. И радуйся, что в отличие от Вяземских пострадаешь только ты». «Да-да, а чего ты так побледнел? Он тоже тут, рядом со всем. Я бы дал вам поговорить, да боюсь, разговаривать он уже не может, в отличие от тебя. Ты-то можешь, пока можешь, но говоришь всякую ерунду. Надо исправляться, а то, знаешь ли, всякое у нас бывает. Дрогнет рука палача и отрежет язык, случайно, конечно. И, в принципе, отпираться тебе, когда начну задавать вопросы, смысла нет. Твой друг уже всех вас сдал, и тебя, и Меньшикова, и Скуратова, и Бобрикова, да много кого еще. Но с ними будет разговор особый, а вот ты подумай, как казни избежать. И еще желательно в полном комплекте, со всеми конечностями. А что, императрица у нас добрая, может и соблаговолит заменить казнь на ссылку. Конечно, о магии можешь забыть, но хотя бы жив останешься. «Ладно. Вижу, я не готов ты пока нормально разговаривать. Лаешься почем зря. Посиди пока, подумай. А хотя, знаешь что?» Обрадовался я, внезапно озаривший меня мысли. «Охрана!» Крикнул и, увидев, как в допросную быстро ввалились двое медведоподобных конвоира, резко бросил. «Посадите его в одну камеру с Вяземским. Только к стене прикуйте, а то как бы не сотворил чего». Пусть посидит да посмотрит на своего дружка. Глядишь, изговорчивей станет. А, и третью степень допроса пока не применять. Так и скажите Трофиму, а то знаю я его. Сразу начнет ребра ломать. Только вторую, без члена вредительства. Мне он пока нужен во вменяемом состоянии. Исполним. Ряхнули охранники, да так громко, что у меня в ушах зазвенело. Дождавшись, пока они утащат заметно занервничавшего Салтыкова, я вышел из допросной, решив поговорить с императрицей. Ревизионной палате уже даны были указания, и ее агенты вовсю шерстили все тайные и явные счета Вяземских, проверяли имущество и составляли опись. Но процесс неожиданно затянулся, потому что, потянув за едва заметные ниточки, Они нащупали такой клубок, что пришлось вызывать тайный сыск и работать вместе с ними. На выходе из здания я нос к носу столкнулся с Олениным, явно поджидавшим меня. Обнявшись как старые друзья, мы решили вместе пообедать да поговорить о делах насущных. Оленина я уважал. Он относился к тому редкому типу людей, что идеально подходили к занимаемой должности – Мужик четко выполнял свою работу, не прогибаясь ни подчины, ни под звания. Ни купить, ни обмануть его было нельзя. Если он брался распутывать дело, то можно было быть уверенным, что он дойдет до конца. И все его награды, должности и титулы были заслужены именно работой, а не придворным расшаркиванием. И боялись его, едва ли не больше, чем меня, хотя ненавидели, наверное, сильней. Удобно расположившись в небольшом ресторане, что располагается рядом с главным зданием тайной канцелярии, мы, заказав обед, приступили к разговору. Общаться тут можно было абсолютно спокойно. Ресторан принадлежал ведомству, и все, начиная от посудомойщика и заканчивая директором ресторана, были действующими сотрудники ТК. Чужих в него не пускали, да и мало найдется желающих наслаждаться едой с таким соседством. «Ну, что скажешь, Вить?» Обратился я к нему, видя, что Ленин ерзает от нетерпения мне что-то рассказать. «Это полная задница, Володь, причем очень глубокая. Мы тут копнули связи вяземских, так я чуть не посидел. Такие фамилии полезли, что хоть волком вой. Половина, понимаешь, половина высшей аристократии куплена на корню. Если начать всех сажать...» У нас и князей-то, по сути, не останется. И кто только не отметился в покупателях. Да не, легче сказать, кто не покупал. Пальцев на руках хватит, и еще и останутся свободные. Если я начну все это раскручивать, меня убьют. Я впервые за все время работы реально опасаюсь за свою жизнь. Но не брошу. Нет, не брошу. Хоть подохну, но всех пересажаю. Это ж надо дойти до такого – «Чего им не хватает, Володь? Деньги лопатой гребут, земель навалом, связи, влияние, а все равно продаются. Я не я буду, если не доведу дело до конца». «Это ты еще протокол допроса Вяземского не читал», — усмехнулся я, разливая по стаканам холодный квас. «Покажу их императрице, пусть почитает про своего любимчика. Думаю, тогда он до суда и казни не доживет». Своими руками она его удавит, и Салтыкова вместе с ним. Благо на нем столько висит, что и думать нечего. Лишить всех званий, как и Вяземского. Да и повесить другим в назидание. Ты мне лучше вот что скажи. Виделся с Громовым-младшим? Общался с ним? И как он тебе? И видел, и общался, и бой его посмотрел. Интересный парень, ничего не скажешь. И теперь я понимаю, из-за чего столько шума поднялось и всю возню вокруг него. «Ты же понимаешь», — сказал я ему, «что все, что связано с этим родом, сейчас находится под личным контролем императрицы, и любая информация, прежде чем уйти наверх, должна сначала пройти через меня. Я все понимаю, Володя, и выше головы прыгать не собираюсь. Но у тебя какой-то в этом интерес? У меня?» Нет, Витя, бери выше, у всех нас в этом интерес. Тебе бабушка в детстве сказки читала? Ну, там про богатырей, магов, повелителей стихий, элементалях. Ну, читала, и что? Это ж сказки, к чему вопрос не пойму. Я их видел. В смысле, видел кого? Элементалей, высших элементалей. Так же ясно, вот как тебя сейчас вижу? Это ты так шутишь? возмутился он, но, увидев мое серьезное лицо, слегка побледнел. Или нет? Не шучу, ведь всех четырех красавицы, писанные, мощью так и разят. И знаешь что? Они ему подчинялись, кому ему? непонимающе возрился на меня он. Громову младшему! Делали буквально все, что он им говорил. Понимаешь? Не может этого быть. А ты уверен, что это был не спектакль, разыгранный специально для тебя? Ну, я, может, и усомнился бы в реальности происходящего. Но ровно до того момента, когда меня по щелчку пальцев лишили силы, а потом так же легко ее вернули. Ощущения, знаешь ли, были очень страшные. Это что же получается? Окончательно поверив, прошептал он. Получается, что сказка не сказка, а быль сказал я, и все, что тебе рассказывали, правда, и про богатырей, и про древних богов, и про их битву с нечистью, и про то, что когда-нибудь демоны вернутся в наш мир, тоже правда. И я вот про демонов сейчас не совсем понял, ты вообще о чем? Дам я тебе почитать один доклад, подготовленный для меня нашей русской православной церковью, так тебе станет понятней, о чем я говорю». В него трудно поверить, но поверить надо. Все, что там сказано, истинная правда. Да и сам я видел то, о чем там написано. Я уже устал удивляться тому, что ты сейчас говоришь. Почитаю, посмотрю. Но какой вывод из этого всего надо сделать? А вот ты мне об этом и скажешь. Но я тебе скажу только одно. Важнее, чем Владислав Громов, человека на этой земле нет. И охранять мы его должны сильнее всего. Если бы у Салтыкова получилось его убить, нам бы всем пришел конец, рано или поздно. Все настолько серьезно?» – удивился он. «Вот, прочитаешь и поймешь. Ладно, ведь, ты сиди, а мне уже бежать пора. К императрице на прием напрошусь, надо ей бумаги показать. Думаю, все веселье только начинается. Попрощавшись с Олениным, я сел в поджидавшую меня машину и поехал во дворец». День обещал быть насыщенным, и нужно было все успеть. Владислав Громов. Из темного зева портала вышел высокий мужчина с холеной бородкой на лице. Черные длинные волосы не спадали на суровое лицо, почти скрывая его. И только глаза, что светились красным, были полны любопытства и легкого пренебрежения. Большие кожистые крылья, как у летучей мыши, Были сложены за спиной, свисая наподобие плаща. Они выглядели невероятно прочными, а на их концах было по острому когтю, что выступали над плечами и зловеще блестели, будто их покрыли лаком. Внимательно посмотрев на меня, а также на шаровые молнии, что окружали портал, он небрежно щелкнул пальцами, не увидев результата, он щелкнул еще раз и еще, и еще. Глядя на его озадаченное лицо, меня разобрал смех. «А если вы начнете щелкать пальцами обеих рук и при этом говорить «Ча-ча-ча», получится зажигательный танец!» Сквозь смех сказал я, не забывая, впрочем, внимательно за ним следить. «Как интересно!» — протянул незваный гость. «Шары чистой энергии, запитанные на хозяина. И как ты их все удерживаешь, и почему до сих пор не умер?» озадачился он. «Да легко, а я и больше могу. Всего-то надо напрямую соединить их эфиром с источником, а он у меня», — начал было с энтузиазмом объяснять я, но тут же с некоторым усилием велел себе заткнуться. «С чего бы это мне делиться с ними своими секретами? Тут что-то не то. «Умный мальчик», — сказал тот с усмешкой, пристально глядя мне в глаза. Почувствовав легкое головокружение, я сделал шаг назад, как вдруг в голове раздался истошный вопль. «Мяу!» И мое сознание резко пришло в норму. Демона, а визитер по определению не мог быть человеком, скрутило так, что он рухнул на колени. «Васька!» – догадался я. «Приду домой, дам тебе столько сметаны, сколько сможешь слопать!» Делаю резкий шаг к нему – и у меня в руках засиял еще один сгусток чистого эфира, принявший форму длинной иглы. Приставив ее к горлу мужчины, я слегка надавил, видя, как под ним начала плавиться красноватая кожа. «Назови мне хоть одну причину, по которой мне не стоит убивать тебя прямо сейчас», прошипел я ему в ухо. «Я все понял, не убивай», прошептал он с испугом, глядя на иглу и боясь пошевелиться. Не спуская с него глаз, я отошел на три шага и, призвав еще больше молний, окружил его плотным кольцом. «Еще раз выкинешь такое — сдохнешь! Кто ты такой и чего приперся?» Миндальничать с ним я не был намерен, хотя уже догадался, кто он. Местные черти пожаловали, видать, припекло у них сильно. «Позвольте представиться», — сказал он, опасливо косясь на шаровые молнии, что окружили его со всех сторон. «Меня зовут Леонард, великий герцог ада, хранитель сокровищ и пленитель душ. Мне поручено обсудить с вами происходящие события, что вызывают у нас определенное беспокойство. Где бы мы могли спокойно поговорить, не вызывая ненужного внимания? Следуй за мной!» Хмуро бросил я и направился к своему дому. «На его территории он не сможет причинить мне вреда». Кто-то скажет, что это было опрометчиво поворачиваться к нему спиной. Но шары истинного эфира, следовавшие за Леонардом, не давали сделать ему и лишнего шага. Строго по прямой и за мной. Тем более до дома было всего пару шагов. Но и этой пары мы не успели сделать, как опять открылся портал. «Да вашу ж мать!» бешено заорал я. «Как же меня все достало!» Тем временем... Шустро и без особого пафоса из нового портала вылез мужик в белых одеждах, огромными крыльями и мечом, что висел на поясе. Внимательно оглядев нашу компанию, уделив особое внимание молнии, что висело у его головы, он небрежно поклонился и, посмотрев на демона, звучно произнес «Договор нарушен. Это война!» И, обнажив огромный меч, угрожающе шагнул к демону. «Протри глаза, пернатый!» заорал тот. «Какая к ангелам война? Вы что, не видите, что происходит в этой реальности?» «Это не имеет никакого значения», — безразлично произнес Белокрылый. «Вы нарушили договор, а за это одно наказание — смерть. Ну, иди сюда, Уриэль!» Злобно оскалился демон, извлекая откуда-то два длинных и узких клинка, по которым пробегали черные молнии. «Давно я хотел вырвать у тебя все перья!» Эй, крикнул я. «Я вам не мешаю?» «Что за разборки вы тут устроили?» «Молчи, смертный!» Не глядя в мою сторону, проронил ангел, приближаясь к демону. «Ты нас вообще видеть не должен!» Повернувшись ко мне, он махнул рукой и произнес. «Забвение!» И пошел дальше. «И чего?» — заинтересованно спросил я. Тот остановился и внимательно посмотрел на меня, потом с недоумением на свою руку и снова махнул ей, громко и четко сказав «Забвение!» «Да что ты заладил? Забвение! Забвение? Не берет меня ваша магия! Можешь не махать больше рукой!» «Прости меня, отец, за деяние это!» Прошептал он и, шагнув ко мне, взмахнул сияющим мечом. «Мы так не договаривались!» Усмехнулся я, глядя на его выпад, и резко поднырнув тому под руку, зарядил кулаком снизу в челюсть. Ангел удивленно икнул и рухнул на землю без сознания. «Слабак!» — констатировал я и обратился к ишарашенному Леонарду. «Бери этого пернатого и тащи в дом. Если пару раз долбанешь его башкой о землю, я не обижусь». Демон, довольно улыбнувшись, подхватил ангела за пояс и, взвалив на плечо, пошел за мной. Но не пройдя и трех шагов, уронил на землю, причем именно головой вниз. Усмехнувшись, я открыл ворота коттеджа и, пропустив странную парочку внутрь, закрыл их за собой. Тащи его в беседку и сидите смирно. Шаг влево, шаг вправо. И попытку открыть портал буду расценивать как враждебные действия. Защита дома активирована. Рыпнитесь, помрете. Я сейчас переоденусь и прикажу накрыть поляну. Чую на сухую, разговор туго пойдет. А вы пока подумайте, что с вами будет, если то, что вы мне скажете, мне не понравится. Оставив их в беседке, я быстро вошел в дом. «Кузя, видишь вон тех оленей в беседке?» «Глаз с них не спускать. Если что, атакуй, не задумываясь. Где Рыжик?» «Да вон, на крыше беседки сидит. За гостями присматривает», махнул рукой он. «Умничка» порадовался я. «Так, а где Васька?» «Я здесь, хозяин». Тут же нарисовался хвостатый. Подняв его на руки, я его крепко прижал к себе и, глядя в его довольную морду, погладил по голове. «Кузя, Васька прощен. Пусть делает, что хочет. В еде не ограничивать. Пусть хоть все слопает. Молодец, заслужил. И в доме пусть живет там, где ему нравится». И пустив счастливого, мурчащего котяру на пол, я добавил. Завтра в поместье поедем. Я тебя с сестрой познакомлю. Все маленькие девочки любят котиков. Маленькие, да? С сомнением потянул кот. Ага, представляешь? Ты, она, куча нарядов для кукол, будешь красивым и опрятным. Мяу! Только и смог сказать он в шоке, плюхнувшись на задницу под смех домового. И да, скажи бабе Лене, пусть на стол в беседке накроет и наливки побольше тащит. Под градусом языки лучше работают. И сразу приготовь мне что-то, чтобы меня эта забористая выпивка не взяла. Продолжение недавней вечеринки мне не слишком хочется. Да и они ни разу не девушки. Быстро переодевшись, я выпил что-то безвкусное из кружки, что протянул мне Кузя, чтобы я не захмелел. И выйдя из дома, пошел к беседке. Ангел уже пришел в себя, но сидел смирно. Лишь сверлил глазами на развалившегося на кресле демона. Увидев меня, обиженно отвернулся и сделал вид, что его вообще тут нет. «Ну что, товарищи арестанты, предлагаю выпить и поговорить. В смысле, наоборот, поговорить и выпить. Разговор у нас с вами будет долгий, и вопросов у меня много. Но самый главный у меня один. И, видя, как напрягся демон и заинтересованно повернулся ангел, я торжественно произнес. «Вы когда спите? Куда крылья деваете?»